Волчица-мать гнездаркой. В этих терминах нетрудно уловить их происхождение. В первом случае, прибылой, мы встречаемся с производным от прибыли, во втором — переярок, со зверем, переживающим пору возмужание переяривания от древнего славянского бога плодородия Ярила, в третьем — матерой с вполне взматеревшим, сформировавшимся, вошедшим в года зверем от древнего родового, идущего от матери. Повествование в мелкотравчатых ведется от первого лица, лица бывшего ружейного охотника, совершающего свое первое охотничье путешествие в составе псовой охоты и на наших глазах вместе с нами постигающего всю ее науку, в том числе и язык. Но за литературным образом рассказчика, который столь прямо соотносится с нашим собственным незнанием охотничьего мира, стоит сам автор, этот мир прекрасно знающий и понимающий. Уже то, что нам известно о реальной основе книги Дриянского, позволяет предположить, что рассказчик и автор записок Мелкотравчатого не могут очень далеко отстоять друг от друга. Досконально зная биографию писателя, мы могли бы наверняка, идя от факта к образу, найти еще ни одно, ни два подтверждения точности его художественного метода. Но биография Дриянского нам почти неизвестна. Так нельзя ли поступить наоборот и, воспользовавшись художественным материалом мелкотравчатых, и других его произведений, попробовать, если не установить новые биографические данные, то хотя бы дополнить немногие имеющиеся и подтвердить или опровергнуть сомнительные. Мы не знаем, где и когда родился Дриянский. Островский говорит о хохладском упрямстве писателя, малороссийским литератором называет его Дубровский, литературное наследство, том 88, книга 1. «Москва, 1974 год», страница 319. Сам Дриянский писал малороссийские повести, а Дарко, Паныч, в которых показал себя прекрасным знатоком украинского быта и фольклора, все говорит за то, что его родиной можно считать Украину. Подтверждает это и тот факт, что в списке сочинений литераторов, получивших воспитание в Гимназии высших наук и Лицее князя Безбородка, где под номером 8 стоит имя автора «Мертвых душ значится Идрянский. Гимназия высших наук и лицеи Князя Безбородка в Нежине, Санкт-Петербург, 1881 год, страница 53. Кажется наиболее вероятным, что учился он в Нежине в 1830-е годы. Мы исходим из своих предположений относительно времени рождения Идрянского, Его личное дело в архиве гимназии не обнаружено, вероятно, оно сгорело в числе многих других во время пожара 1918 года. Тот круг литераторов, в котором Дриянский вращался в Москве, состоял из людей примерно одного возраста – 1820-1825 годов рождения. По письмам и воспоминаниям можно заключить, что Дриянский принадлежал к тому же поколению. Но в списке студентов, окончивших курс в этом учебном заведении, Дриянского нет следовательно, не доучился. Преподавание в Нежинской гимназии, как и в большинстве закрытых школ того времени, отличалось гуманитарным уклоном. Студенты изучали здесь языки, словесность, историю, искусство, рисование и прочее. Конечно, интеллектуальный запас пополняется на протяжении всей жизни, но основы его закладываются в детстве. Так нет ли у рассказчика мелкотравчатых таких интеллектуальных черточек, которые, будучи вовсе необязательными для обычного охотника, — а именно таким он в книге представлен, могли бы выдать гуманитарное образование самого Дриянского. Как будто есть. Рассказчик владеет по меньшей мере двумя французским и немецким языками, причем настолько свободно, что может судить об ошибках в произношении других персонажей книги. Конечно, знание языков для того времени не критерий отличия, но показательно, что если большинство охотников худо-либедно знают по-французски, Только он один может обратиться к немке Каролине Федоровне на ее родном языке. Но уж совсем не обязательно обычному охотнику разбираться в тонкостях живописи, уметь отличать копию от оригинала, хорошую картину от посредственной, а Боппа от Рюйсдаля, между тем, рассказчик при случае уверенно берется за это. Нежинская гимназия создавалась как привилегированная школа для детей местных дворянских фамилий. Условия приема несколько раз смягчались — Состав воспитанников постепенно демократизировался, но в интересующие нас годы он оставался преимущественно однородным. С этим как будто согласуется, что Идриянский —